Глава 10. Сначала неслышным обратным эхом, потом отчетливый марш гренадеров. Флаги, багровые, и золотые, качаются в праздничной темноте. Темнота расширяется. Первым ко мне подходит печатным военным шагом полковник де Сильва. Парадный мундир как влитой. Взгляд полковника тверд и ясен. На висках ранняя седина. Одним упругим движением он опускается передо мной на колено. Широкий плащ с пнистым крестом вздувается и опадает. Не глядя, протягиваю руку церемониемейстеру. Через ладонь скользит прохладная ткань и ложится увесистая подковка с выступами-копытцами. «Ну что ж, полковник, все застыли». Безукоризненно исполняя свой долг, вы разделили со мною невзгоды и претерпели мытарство и унижение. Теперь, когда все коловратности благополучно закончились, я желаю, и такова моя воля, прилично вознаградить вас пожаловав вам и наследникам вашего достославного титула и родового герба во владении вечное и безраздельное Лукку, Геную, Мурцию, Альбарацин, Атлантиду и Тагусигальпу. О, Государь! До Сильва склоняет голову. Я надеваю ему на шею муаровую темно-красную ленту с орденом Золотого Руна флюгельгорны, фанфары. В струях горячего воздуха плывут и поворачиваются полотнища. Темнота усеивается мигающими язычками. Все мои одноклассники и соседи, медички из общежития, вор, атлет с большими плечами, все, кто мучил меня в бассейне и во дворе, тетя Эля с Виталиком, трое, сидевшие на трубе платрасы, все, все невидимые в темноте поднимают тысячи зажигалок. «Я ваш слуга до последнего моего издыхания». Едва справляясь с волнением, выговаривает полковник. «Ваши подвиги будут высечены на мраморе как пример для потомков». Де целует мне руку, делает низкий при ниже, чем требуется по этикету. Поклон отступает». Ко мне уже двинулся мой любимец Дебилья, его придержали, напомнили, чтобы он привел свою внешность в порядок. Хлопнувший себя по лбу, проклятая рассеянность. Неузнаваемый Виля, как шарф, разматывает морщинистое накладное жабо и, отбросив его, обнажает гладкую загорелую шею. Звеня шпорами, подбегает, проворно встает на колено». Герцог Вилья. Бог обок бок со мною, вы провели в заточении множество беспокойных дней и еще менее спокойных ночей. Страждущий и изнуренный, полураздетый и бесприютный. Вы преодолели опасности и лишения, с честью вышли из всех испытаний. За вашу доблесть и дерзновение. Хитроумие и любезность, особливо за верность, терпение и постоянство, вы становитесь обладателем и законным владельцем Галисии, Солнечной Калифорнии и Саргассово моря. Как легко, наконец, говорить на родном языке, быть свободным, как сладко. Эти старинные ритуалы, витиеватые и внешне хрупкие, Но от чего то такие победные, победительные, трепещут ленты. Вдруг замешательство ропот. Из темных рядов выталкивают человечка вжеванный, выпущенный из брюк рубахи. Коротышка пытается что-то пролепетать в свое оправдание, язык ему не повинуется. Ох, не сдобровать коротышки, грозно сверкнули глаза до Сильвы, де Вильи и замелькали выдвинутые клинки. Мечи в ножны, добрые мои сеньоры! «Властным жестом я предотвращаю кровопролитие. Не омрачим местью, пусть справедливой, день величайшего торжества». У нас говорили, «Когда полоса невзгод тянется долго, это значит, что радость близка». И напротив, «Кто вчера был высоко, тот нынче оказывается в прахе. Вот перед вами слуга, представлявшийся преданным и надежным. Увидев, что мы оказались в несчастье и бедственном положении, он вздумал этим воспользоваться, но жестоко ошибся. Сей вероломный холоп заслужил наказание, но сегодня получит подарок. Негодному Гранду Хуану, дренному Дону Джаванни для безвыездного места жительства, для пожизненного раскаяния и неутолимого стыда предоставляется гасиенда эстансия Каливанова. Все взрывается смехом, вертятся и разбрызгиваются огни. Коротышку выталкивают в зашей. Вместо муаровой ленты ему на плечи набросили перекрученную простыню. Под возгласы Он исчезает бесследно. Множество огоньков отражается в позолоте. В темных высях проносится ветер и разворачивает штандарты. Львы встают на задние лапы, реют червленые полосы на знаменах. Времени еще много, но у меня от чего-то слезятся глаза, как от сильной усталости. Повторяются такты марша. Все ждут. Видно дело за мной. Но я медлю. Мне почему-то ужасно жалко всех, кто остается, всех вас, моих подданных. Только что розданные провинции, страны, сокровища и ордена кажутся мне сейчас таким пустяком. Я не притворяюсь. Это на самом деле такая ничтожная малость, и главное, это так просто. Нет, уже не успею как следует объяснить. Горны твердые, пора. Встаю с трона и сразу вижу солнечную дорогу. Она начинается у меня под ногами. Огни зажигалок сливаются в солнечные ступеньки, тасуются и теснятся. Чем дальше вперед, тем дорога ровней. Я готовлюсь вступить на нее, как на зыбкую чешую, на блестящие отшлифованные пластинки. Здесь в самом начале, особенно по краям, они быстро-быстро колеблются, мельтешат, норовя выскочить из-под ног, Но я знаю, что если изо всех сил разбежаться и заскользить, как на лыжах или на коньках, среди вспышек, в мареве солнечных мух, если всем существом понестись к близкому горизонту, над которым уже сквозят облака и набирают силу лучи, так что ступеньки сливаются в ослепительную сплошную ленту, я поднял руку. Небесные горны звучат напряженно, почти пронзительно. На прощание, говорю уже прямо, без Када уном эсель принципе инкогниту ступаю на золотую дорогу она подается и чуть колышется под подошвами но она меня держит по ней правда можно идти это правда мне тесно дышать, потому что легкие до отказа заполнены благодарностью солнечная дорога искрится ее правый край нестерпимо горит впереди Бесконечное поле расплавленного огня. Я всем сердцем уже устремляюсь туда, но в последний момент что-то меня задерживает. Может быть, недоуменная тишина за спиной. Разве я что-то не досказал? Повернувшись, стараясь унять нетерпение, я как можно раздельнее повторяю. Каждый из нас принц инкогнито. Но все молчат.